Глава пятая Утром я проснулась ещё затемно. От старых привычек не так-то легко избавиться. В доме мачехи в мои обязанности входило помогать на кухне, а там кипела работа задолго до пробуждения хозяйки. Первым делом я привела себя в порядок и отправилась проведать Грэмора. Дворецкий похвастался хорошим самочувствием и даже собирался подняться с постели, но я его отговорила. Уж слишком бледным и измождённым он выглядел. Пусть лучше как следует отлежиться. «Не волнуйтесь ни о чём. Я позабочусь о графе, а вы выздоравливайте». Грэморутер, выступивший на глазах слёзы, пригладил торчащие седые волосы и выдавил. «Леди она Аннабель, я вам безмерно благодарен. Вы отважная девушка. Другая на вашем месте не стала бы жертвовать репутацией ради помощи будущему мужу. Тем более, что милорд...» Дворецкий зашёлся в надсадном кашле и согнулся пополам. Видимо, Клеверас скрыл от верного слуги условия нашего договора. Оно и к лучшему. Я поспешила к тумбочке, где стояла кружка с целебным отваром, и напоила беднягу. Мою репутацию уже ничто не испортит. После предыдущих фиктивных замужеств уж точно. Я помогла Грэмору плотнее укрыться одеялом. «Вы отдыхайте, а я займусь завтраком. Во сколько обычно граф по утрам ест?» Дворецкий прикрыл карие глаза и пробормотал. Милорд встаёт после полудня, так что его первая трапеза скорее обед, чем завтрак. Да уж, Клеверосу стоит наладить режим сна, иначе он рискует серьёзно заболеть. Но этим я и позже смогу заняться, а пока есть дела поважнее. Вчера разрешил мне отобрать вещи на продажу. В доме планируется большой приём по случаю празднования Нового года. Нужны деньги. Вы не знаете, где можно поискать что-то для аукциона или скупщиков? Грэмор тяжело вздохнул и выдавил. «Мне так жаль, что вам приходится всем этим заниматься. Я говорил Милорду, нужно привести дела в порядок. Но после...» — дворецкий умолк, сглотнул и продолжил. Последние два года он совсем перестал интересоваться хоть чем-то, кроме изобретений. «Если вы и найдёте что-то ценное, так только в восточном крыле особняка. Возможно, там сохранились интересные старинные предметы. Милорд мне запретил туда ходить». «Спасибо. Я приступлю к поискам после завтрака. На кухне я занялась приготовлением простых, но питательных блюд. Прежде всего сварила для Грэмора жидкую овсяную кашу на сливках и добавила к ней распаренную малину. Себе пожарила яичницу с беконом и овощами, испекла лепёшки и заварила чай с чабрецом. Накормив дворецкого, я села завтракать в одиночестве. Наверное, единственный положительный момент во всех моих браках – хорошее питание». Остальное лучше даже не вспоминать. Я ела без привычной спешки, наслаждаясь спокойствием и тишиной. А всё же хорошо, что граф встаёт поздно. Так я могу хоть немного побыть наедине с собственными мыслями. Непозволительная роскошь в моей обыденной жизни. В родном доме я крутилась по хозяйству наравне с другими слугами, а при фиктивных мужьях следила за тем, чтобы дрожайшие супруги ни в чём не нуждались ни днём, ни ночью. Закончив с трапезой, я с опаской приблизилась к мощику посуды. Кристаллы уже прекратили светиться синим. И я решилась приоткрыть металлическую дверцу. Из агрегата вырвались клубы пара. Но больше ничего не произошло. Тарелки, чашки и приборы, заложенные графом накануне, сияли чистотой. Вот это да! Я убрала всё на полке в стенном шкафу. Так даже опытная судомойка не сможет. Клеверос поистине гений. Вот бы ещё сделать такой прибор, доступным даже для жителей королевства с низким достатком. Сколько бы женщин сказали графу «спасибо». Но мечты остаются мечтами. А в реальности мне следовало найти вещи на продажу. Даже мощик посуды не справится со всей той утварью, которая понадобится для приёма множества требовательных гостей. Сложив грязную посуду в отсеке, я прибрала кухню и отправилась в восточное крыло особняка. Нужную дверь преграждала целая гора всякой рухляди. Что-то лежало в коробках, что-то прямо на полу. И почему Клеверос совсем не занимается домом? Грэмор мельком упомянул о делах графа, но ничего конкретного. Хотя, собственно, какая мне разница? Два месяца не такой уж и долгий срок. Отработаю, получу оплату и больше не увижусь ни с Клеверосом, ни с Грэмором. От этой мысли почему-то стало не по себе. Я принялась разбирать завал, чтобы отвлечься от унылых раздумий. Ничего ценного среди оставленных здесь вещей действительно не нашлось. В основном... Я натыкалась на старинные запылённые приборы с торчащими пружинами, потрескавшимися боками или обугленными крышками. Видимо, Клеверос устроил в холле свалку неудачных экспериментальных образцов. Но почему прямо на проходе? Неужели нет отдельного сарая на территории поместья? Я рассортировала в одну сторону от двери коробки, а в другую бесхозные предметы. Возле створки с ручкой остался только небольшой деревянный ящик с надёжно заколоченной крышкой. Может, хоть в нём хранится что-то важное. Повертев находку в руках, я поняла, что без инструментов здесь не обойтись. Но где я найду необходимые Грэм раздремал, граф до обеда не выйдет из спальни. А в мастерскую мне входить запрещено. Эх, была не была, попробую справиться магией. Вытянув над ящиком руку, я закрыла глаза. Почувствовала энергетический поток внутри, устремила его лёгкой струйкой наружу и призвала чудодейственные частицы, парящие в воздухе. Мне требовалась разрушительная фракция ледяных искр. По-хорошему, стоило пользоваться даром с открытыми глазами. Но так я сильнее волновалась и чаще сбивалась в процессе. Зато когда я ориентировалась лишь на ощущение занятия магией давались легче. Устранить. Я захватила ворох льдинок, почувствовала холод в ладони и направила собранную энергию на крышку. Пальцы начало покалывать, как на морозе. Открыв глаза, я обомлела. Корка льда покрывала верхнюю половину ящика. «Уи!» — взвизгнула я от счастья и растерла замерзшие руки. Теперь требовалось убрать последствия магического воздействия. В идеале крышка исчезнет вместе со льдом. Я сосредоточилась, устремила внутренний поток на крышку и начала расшатывать собранные в конгломерат чудодейственные частички. Они на редкость плотно соединились и ни в какую не желали распадаться до первоначального хаотичного состояния. Я усилила напор. На лбу выступили капельки пота, пальцы задрожали. «Да что ж такое? Почему они не распадаются?» «Исчезни-то, наконец!» Рыкнула я, потеряв терпение. Льдинки мигом разлетелись во все стороны. Крышка ящика испарилась, будто её и не приколачивали. Внутри лежала металлическая сова. Пёрышки у неё до того походили на настоящие, что если бы не блеск и серебристый цвет, Я бы не отличила от принадлежащих живой птицы. Что такое чудо делает в куче рухлядей? Я настолько увлеклась рассматриванием совы, что совсем забыла о взметнувшихся под потолок ледяных частичках. К реальности меня вернул нарастающий кул. Задрав голову, я увидела окружающие по холлу голубоватые искры разрушительной магии. «Вот же тьма!» Я схватила металлическую птицу, прижала к груди и бросилась к проходу в центральную часть особняка. Но привязанная мной энергия не собиралась так просто отпускать своего неумелого покорителя. Людинки меня опередили и преградили путь к отступлению. Я зажмурилась и попыталась рассеять лишнюю энергию. Вот только от волнения потоки окончательно перестали меня слушаться. Вместо втягивания избытка я собрала из воздуха ещё и созидающие красноватые частицы. И те замерцали возле моих рук. «Да что ж такое?» В отчаянии я начала озираться в поисках укрытия. Льдинки кружились всё быстрее. Гул становился оглушительным. Бордовые искры обжигали кожу. Что же делать? «Перестаньте немедленно!» Из последних сил закричала я и упала на колени, сжимая сову, словно протянутую руку спасителя. Обезумевшие искры, естественно, не подумали подчиниться. Видимо, на этот раз мне не выбраться из очередной магической передряги. Я обняла металлическую птицу, прижала голову к коленям и застыла в ожидании своей участи. Сквозь гул несущихся по кругу частиц пробился далёкий перезвон колокольчиков. Он становился всё ближе. Я прислушалась и попыталась определить источник непонятного шума. Он явно доносился из центральной части особняка. Бросив взгляд в сторону прохода, я приоткрыла рот от изумления. По коридору бежал бледный, растрёпанный клеверос в одних из подних штанах, чуть ниже колена длиной. «Что здесь происходит? Тьма тебя побери!»